Глава сотая. Размазывание! Такой интересный вопрос со стороны репортера последовало за огромной разницей между сражающимися тиграми и Ганцами. На данный момент эти две команды отличаются друг от друга, словно небо и земля. Этим отбросам вообще не следовало прилетать сюда! заносчиво бросил фразу Верген. А как же международные отношения? Извините, но Ганцы это Ганцы. Они никогда не придают значения таким мелочам. и также не обдумывают границу допустимого. К тому же стоит только позволить им найти шанс для своей мести, и они уж точно не будут вежливыми. На арене Саламандр капитан Оси перед боем очень дерзко заявил, что они смогут разгромить Саламандр. Тем временем Ван Джену удалось избавиться от своей проблемы с унитазом. Но если способность Икс не оставляет никаких следов, то как ему это удалось? Все просто. Распустив свою духовную силу, он нашел ключ к разгадке. и это чувство застигло его прямо в туалете. Фрей скрижетал зубами, съел еще две таблетки и стал готовиться к походу в туалет. Только Ван Джен осмеливался встать, как он тут же вновь вовлекал его в свою войну испражнений. Его -способность – это отражение на другого. Стоит ему только поставить на жертву свою духовную метку, а потом начать страдать по носам, как жертва также захочет в туалет по-большому. Конечно, отражение действует на всех по-разному. Его духовные метки весьма просты по своей сути. Духовная сила — сложная структура, психологическое состояние человека также очень важно, поэтому подвергшиеся нападению подобные проекции могут лишь внезапно чихнуть или же, возможно, испытать холодную дрожь, не более. Но Фрей знал, как усилить эффективность. Нужно просто быть беспощадным по отношению к самому себе. Тем не менее, тут тоже есть свои ограничения. Не стоит думать, что если он отрежет себе руку, его жертва также её потеряет. К тому же, во-первых, Фрей не настолько глуп, чтобы поступать таким образом, а во-вторых, это будет не так эффективно. Лучше всего использовать метод диареи. Ванжен хорошо понимал духовную силу, во всяком случае с наличием способности глубокого анализа он во много раз превосходил своего неожиданного противника, но тут, конечно, пропустил удар. все таки каких только в этом мире нет чудес. Оказывается, существуют и подобные способности. Однако какие же глупцы эти моси! Потратить ее на него? Он с самого начала не хотел вступать в бой, а в итоге сражён диареей. Что ж, только и остается, что провести детоксикацию. Фрей почувствовал недоброе. Только что он съел сразу две таблетки, от чего его живот забурлил с новой силой, однако как будто нет никакого отклика. Видимо, у этого Ванжена очень крепкий организм, а это ключевой момент в таком деле. Фрей еще сильнее заскреждал зубами. «Сейчас нельзя отступать, нужно добить оппонента!» Эх, скорее всего, он попадет в больницу после такого, но зато станет героем для своей команды. Способности остальных всегда казались ему великолепными, ему же о своей говорить-то было стыдно. Да и к тому же она оказалась совсем непригодной для сражений. Тем не менее, даже несмотря на это, Фрей не смирился со своей судьбой и приложил все усилия, чтобы уговорить Саби взять его в команду. Но если сейчас он завалит это дело, то вся. С этими мыслями и сделав тяжелый вздох, Фрей залпом выпил всю бутылку слабительного. Спустя несколько секунд Фрей почувствовал, что его кишки вырывают снаружи, однако на лице его от этого лишь показалась улыбка. Даже если противник сделан из железа, такой удар он не выдержит. Только вот он чувствовал, что и сам уже не в силах терпеть. Это нереально. Если так и дальше продолжится, он непременно умрет. Нужно позвонить в медчасть. Чёрт! Он же не взял с собой скайлинг Вот уж и правда, беда не приходит одна. Прям полный набор для трагикомедии. С другой стороны, даже если его увидеть сейчас в таком состоянии, это ничего не докажет. Сражение закончится, и мнение о Саламандрах уже будет сложено. Вот и прекрасно. Хотя это не меняет того факта, что он больше не выдержит. Фрей потянул дверь из комнаты подготовки, желая отправиться в туалет, но... Почему она не открывается? Фрей забеспокоился. Ещё резко дернул, но дверь осталась неподвижной. После этого он медленно опустился на пол, а затем послышалось журчание. Ван Джан уже помыл руки и в приподнятом настроении отправился смотреть бой. Детоксикация прошла успешно. Но все таки промешкался он немало времени, и потому к моменту его возвращения битва уже почти закончилась. Ван Джан не только не вышел на арену, оказывается, он все это время даже не присутствовал среди зрителей. Это же насколько неприкрытое презрение к сопернику. Все посчитали, что саламандры должны поплатиться за подобное зазнайство. Но как раз в этот момент Кёртис повел свою команду в атаку, чтобы разгромить их противников. При просмотре видео может показаться, что любой так сможет. Но при настоящем противостоянии сразу же становится очевидна разница. Это было подавление по всем фронтам, саламандры чувствовали себя вполне свободно в этом бою. Это было даже легче, чем на внутренних тренировках. Они попросту разорвали соперников. «Чего так долго? И как твой желудок? Лучше?» Спросил Ай Цао. «Как бы там ни было, ты в своем репертуаре. Даже так умудрился вызвать всеобщий гнев. Теперь все говорят, что ты очень высокомерный. А ничего, что я оказался атакован без причины. сражен Диарей! Разве это не в счет? Ван Джин не мог найти слов. Ха -ха, как бы там ни было...» Ты теперь стал центральной персоной, которая вызывает ненависть. Подхватила лоер. Она тоже заметила, что это очень увлекательно. Подшучивать над Ван Дженом. Как я вообще мог вызвать ненависть? Еще до поединка капитан команды Мосси Саби выразил сильное недовольство тобой. Вот что он сказал. Первое, ты высокомерный. Второе, у тебя очень ограниченный кругозор. Третье, возгордившееся войско обречено на поражение. Ай Цау также расхохоталась. Ван Джен беспомощно пожал плечами. Но говорить он умеет, это видно! Две девушки засмеялись, не закрывая рот. Когда шутишь над Ванжином, это действительно весело. Пока они говорили, бой как раз закончился. Возможно, для Ван Жена эта победа ничего и не стоила, но так Такуми Винсент и Сноу Ли все-таки были немного напряженными. В конце концов, им все еще не хватает опыта. Их можно назвать обычными студентами, в отличие от Кёртиса, который прошел суровую подготовку своего клана. Но Джан Шань. Этого парня вообще нельзя сравнивать с обычными людьми. Саби и его команда покинули комнату симуляции с бледными лицами. Их поражение оказалось разгромным. Их противники даже энергетические щиты не активировали. Они либо уклонялись, либо же непосредственно блокировали все атаки. Система им за это даже достижение присвоила. На самом деле проблема в том, что перед боем Саби был настолько воодушевлен из-за своих мечтаний победить Сламандр, что раскритиковал Ванжена с ног до головы, зная о том, где он должен был находиться в тот момент. Только вот это ничего не изменило. Он правильно предположил, что лишив Саламандра Ванжена, он лишит их половины силы, только вот Саби совсем неправильно понимал их уровень. Даже без половины своей боевой мощи Саламандры оказались слишком сильны для них. Это был совсем не поединок равных, их размазали в лепешку. В действительности, кроме зрителей, здесь даже не было шпионов из других команд. Все равные Саламандром противники прекрасно понимали, что от команды Моси не будет никакого толку. Смотреть за этим поединком было бесполезно. Махнув рукой команде, Саби пожелал уйти без оглядки. Его несколько не прельщало оставаться здесь. К тому же он боялся, что его запомнят люди, и это может повлиять на его обучение в Императорской Академии. Но... бум! Не успев до конца обернуться, он тут же столкнулся грудью с одним человеком, Все тело которого с ног до головы было покрыто. Это испражнение? Капитан, я был коварно обманут! Моя способность неожиданно совершенно не сработала на нем. Фрею было нелегко выбраться из той западни, но все же он это сделал. Саби зарядил ему оплеуху и поспешил пройти мимо. Заткнись! Что за бред ты несёшь? В эту минуту он еще больше не хотел, чтобы на него смотрели. Что в конце концов произошло? Радостно спросил Джан Шань, также к этому моменту вышедший из комнаты симуляции. Он выступил весьма неплохо. Независимо, какой у него противник, он всегда добивается положительных результатов. «Этот паренек выглядит так, будто упал в выгребную яму!» «Не будто, точно упал!» – рассмеялся Ван Жен. Что касается официального наказания Моси за все произошедшее, то Ван Жену было лень с этим разбираться. все это лишь напомнило ему о том, что среди участников САГ способных людей немало – и, несомненно, среди них есть и играющие не по правилам. В этот раз противник оказался слабым, но, будь все иначе, все могло бы закончиться далеко не на такой веселой ноте. Но то, что Ван Жен не стал придавать этому событию большого значения, не значит, что так поступит и Айцал. Она менеджер Саламандер, и как раз должна заниматься наказанием таких вот, как этот Саби. Этот глупец еще пожалеет о своем поступке. Конец 22-го тома. Читал. Адреналин.